Нехлюдов, нагнувшись, прошел через низенькую калитку из-под тенистого навеса на находившийся за двориком осик. Небольшое пространство, окруженное покрытыми соломой и просвечивающими плетнями, в котором симметрично стояли покрытые обрезками досок, улья, с шумно вьющейся около них золотистую пчелою, было все залито горячими,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 Вот только, только что брать зачела как след. Нынче весна холодной была, изволите знать. А вот я читал в книжке, начал Нехлюдов, отмахиваясь от пчелы, которая, забившись ему волоса, жужжала под самым ухом, что, коли вощина прямо стоит по жердочкам, то пчела раньше роится. Для этого делают такие улья из досок, с перекладин...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 но зато Нехлюдов уж едва мог удерживаться от желаний выбежать из пчельника. Пчелы местах в трех ужалили его и жужали со всех сторон около его головы и шеи. — А много у тебя колодок? — спросил он, отступая калитки. — Что бог дал? — отвечал Дутлов, посмеиваясь. — Считать не надо, батюшка, пчела не любит. — Вот ваше сиятельство, я просить вашу милость хотел, — продолжал он, —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 Барин потер землей то место, где был ужален, краснее быстро оглянулся на Карпа и Игната, которые не смотрели на него, и сердито нахмурился.